3 Три. Специалист. Когда я заканчивал университет 30 лет назад, если кто-нибудь при мне заводил разговор о Хлебникове, я принимал это в штыки. Я начинал перебивать его, а если это не помогало, меня так и подмывало развернуться и уйти, а в голове стучало «Да как у него язык поворачивается говорить о Хлебникове? Ведь это я специалист по Хлебникову». То немногое, что я знала о поэте и читала из его произведений, словно превратилось в выдвижные бамперы спереди и сзади, которые щетинились всякий раз, когда разговор касался Хлебникова, и мешали мне двигаться дальше и узнавать что-то новое. Я был настолько уверен в своих познаниях о поэте, что казалось ослеп и оглох к любой новой информации о нем но при этом не и постоянно приставал с разговорами о Хлебникове даже к тем, бедные мои собеседники, кто никогда не интересовался авангардной поэзией до советской и советской России начала XX века. Да и сегодня у меня есть жгучее желание разложить перед вами 30 папок с материалами, из которых становится ясно, почему Хлебников, величайший русский поэт XX века, почему он на порядок выше своих коллег-футуристов и почему Гумилев ему не конкурент. Но поскольку Хлебников — это нечто совершенно иное, чем Анна Ахматова, я не думаю, что читателей заинтересует пространная глава на эту тему. Не уверен, что в ней вообще есть смысл, потому что Хлебников — великий поэт, независимо от моих аргументов. Мне кажется, лучше рассказать о другой, более интересной вещи, которая произошла со мной в 1993 году, когда я работал над диссертацией. Россия тогда тоже переживала непростой период. Речь идет о моем давнем выступлении на конференции по библиотечному делу, которое я переработал и включил в этот роман. Полагаю, оно дает ответ на вопрос, какое влияние оказывали поэты на русских читателей и объясняет всем, кто держит в руках эту книгу, почему я с такой теплотой отношусь к России. В конце я кое-что добавил в связи с событиями, произошедшими в прошлом веке, смысл которых я понял только сейчас. Нужно было время, чтобы в них разобраться. Написана эта речь, по крайней мере, ее начало, несколько иначе, чем я сочиняю сейчас, но тогда я писал так.